Глава четырнадцатая. Анна. Я смотрела с удивлением на огненное тату на своем запястье. Ректор ругнулся, а тренер светился от счастья, рассматривая собственное запястье с аналогичной татуировкой. «Что это?» — тыча пальцем в татуировку, я потребовала объяснений у мужчин, но сама уже понимала, что это — грандиозная подстава. «Этот идиот теперь твой муж!» Злился Оливье, явно с трудом сдерживаясь от расправы над обнаглевшим адептом. Он нервно почесал себе запястье, замер и с нескрываемым изумлением поднял рука в пиджака. На его запястье красовалась знакомая татуировка. Оба дракона очень емко выразили свою мысль одним сильным непечатным словом. Очень сильным словом. — Вы что, оба мои мужья? Мне нужен был только один. Беременеть от двоих я не планировала. Сдала я всю поляну с перепугу. «Беременеть?» Пришло время удивляться моим новоиспеченным мужьям. «Мне очень надо», — я поставила их в известность. Во мне внезапно проснулся материнский инстинкт. Сразу, как замуж вышла, так и проснулся. Попыталась неудачно выкрутиться. «Эх, и вот как теперь ректора соблазнять? Он ведь шарахаться от меня будет, хотя вроде уже и мой муж». — Если адепт Тренер начнет сейчас раздеваться для экстренного размножения, я ему конечности переломаю, дорогая супруга! — съязвил дракона ректор и посмотрел на Тренера так, что я бы на его месте не раздевалась до конца своей жизни. — Хм, не поняла. Он тоже согласен на ребеночка? Хмельным взглядом посмотрела на дракона супружника, подумывая серьезно запереться с ним наедине в коморке и приступить к выполнению брачных обязанностей. Ответственно. Ректор как-то странно посмотрел на меня, хитро прищурился и сжал губы. Брак можно разорвать, если он не будет консумирован, предупредила Ливье. Если ты останешься супругой одного из нас, то вернуться домой не получится. Она может остаться здесь в качестве моей жены. Не согласился счастливый тренер и встал, но тут же получил удар под дых. Она не давала согласия. Разминая кулак, ответила Ливье. Тренер корчился в полусогнутом состоянии и пытался восстановить дыхание. «Злые вы, сэр Шанзар!» — съязвил адепт, отходя в сторону в полусогнутой позе, чтобы не схлопотать еще одного воспитательного удара. «Мне вот интересно, я на вас тоже женат?» — подколол он ректора. Я переглянулась с Оливье. Ректор улыбнулся, но строго произнес. «Я тебе еще и ребра сломаю». Завтра на рассвете поведешь группу в мрачный лес. Надеюсь, тебе отгрызут голову. Посадит вас повелитель. Как только узнает, что вы женились без его ведома сразу на двоих, продолжил глумиться над ректором Тренер, продолжая потихоньку отходить. Дальше произошло неприятное. Только он преодолел десять шагов, его хорошо шмякнуло о пол и потащило ко мне, как железяку к магниту. Остановила адепта только подставленная нога ректора. — Чтоб тебе! — злобно прошипел Оливье, морщясь то ли от боли, то ли от открывшихся перспектив. Еще триста лет женщины не видать. Он проклял адепта от всего сердца. — Похоже, мы все крепко женаты! — нервно хихикнул тренер, обнимая ногу ректора. — Адепт-тренер, снимите с себя проклятие! Немедленно! — припомнила я, что он может снять связь, удерживающую нас. — Перекиньте ее на ректора, он уже привык. Оливье вырвал ногу из объятий адепта. — Боюсь, что это невозможно. — спустил он меня с небес на землю. — Надо срочно сходить в лабораторию к доктору, сдать кровь и провести несколько очень опасных опытов на адепте. Тренер развалился на полу и раскинул руки в разные стороны. — Сэр Шанзар, я буду жить с вами в одной комнате. — Может, вы меня усыновите? — обнаглел в конец тренер. — А то нас неправильно поймут и намекнул на сплетни, продолжая нахально улыбаться. «Матушка мечтала, чтобы сын породнился с драконами!» «Быстро соображаешь!» — усмехнулся Оливье. Выкрутился. «И из Академии не выпрут, и экзамен теперь пройти сможешь, и магию не заблокируют, и дракона сохранишь!» «У меня есть подозрение, адепт Тренер, что женился ты исключительно из меркантельных побуждений!» Тренер перестал улыбаться, и лицо его стало серьезным. Вообще-то нет. Уж так получилось. Он мгновенно повзрослел. Моя мать не знает, что я в академии. Мою магию заблокировали бы еще при рождении. Я никогда не стал бы драконом только потому, что она ведьма, и потому что мой отец не захотел признать меня своим сыном. Я решил устроить свою судьбу сам. Подал липовые документы и одурманил приемную комиссию. Мне оставалось всего лишь придумать, как добиться экзамена как обойти магические тесты перед экзаменом, чтобы никто не узнал, что моя мать ведьма. И я прекрасно осведомлен о том, что оборот до экзамена отберет мой разум и превратит в животное. Хотели бы, сэр Ректор, остаться сейчас без своей ипостаси и магии или превратиться в обычное животное? — Значит, оборот ты сдерживать можешь, — уточнил Оливье. Голос у него был серьезен. — Могу! — нагло хмыкнул адепт. Ну что же, судя по тяжелому вздоху, он решил какую-то задачу. Сейчас в лабораторию снабдим кровью Анны нашего доктора, а потом ты станешь моим сыном. От удивления тренер открыл рот. Я, кстати, тоже. Это как вообще возможно? Но на рассвете, пока все адепты бегают по площадке с мохмелья, ты будешь бегать по кругу, — с садистским удовольствием произнес Оливье. С тебя шкуру сдирать буду вдвойне сильнее, чем со всех остальных. Вспомнишь всех драконьих богов, чтобы поскорее выбраться из моей академии. — С радостью! — резво вскочил на ноги Тренер. — Я буду замужем за отцом и сыном одновременно? — ко мне вернулась речь. — Даже в самых отчаянных снах такое не могло привидеться. — Это временно, — пообещал Оливье. — А я буду спать с левой стороны или с правой? пошутил тренер, за что тут же получил отеческую воспитательную оп оплеуху по шее. «Спросить нельзя!» Он сделал вид, что обиделся и подбегнул мне украдкой. «Я все видел!» Тут же отозвался ректор. «Плюс сто кругов к тренировке!» Он разрезал воздух огнем и движением руки пригласил меня в портал. Я смело шагнула, подумывая срочно проверить уровень сахара. Как попало сюда, стресс на стрессе! — Как мы втроем спать будем? Может, адепта запереть в шкафу? Всегда знал, что ректор у нас только притворяется придурком, — порадовался тренер. Оливье в очередной раз тяжело вздохнул. Мы втроем ввалились прямо в лабораторию, за что получили, нагоняя доктора. Нингтян с удовольствием снова взял у меня кровь из вены и отбежал на расстояние. Наступила тишина. Ректор внимательно следил за доктором. Сам доктор просто стоял, рассматривая мою кровь в пробирке. Тренер попытался обойти ректора, чтобы встать рядом со мной, но каждая его попытка была на корню пресечена. «Время увеличилось!» — внезапно сообщил Нинтьен. «Почти на минуту!» «Как я и думал», — обрадовался Оливье. «Сейчас мы сделаем моим родственникам этого адепта, и его обновленная магия добавит еще времени» а меня начало беспокоить то, что происходило в пробирке. — О чем идет речь? — тут же спросила я и была готова пытать всех, даже доктора. — Мы просто приостанавливаем твое заболевание с помощью магии. Быстро отозвался ректор и, не удержавшись от нахлынувших на него эмоций, быстро и нежно поцеловал меня в губы. — А мне можно? — тут же подал голос тренер. — Я ведь молодец. — Нет! — отказал Оливье, прижимая меня за талию. Адепт шумно вздохнул, намекая, что он сильно страдает, и его тоже надо лечить поцелуями. Усыновление Тренера происходило все в той же лаборатории. Будущий отец и новоиспеченный сын разрезали ладони, схватились в крепком рукопожатии, и их руки обвил бушующий огонь. «Тренер, перед всем миром признаю тебя своим сыном. Моя магия теперь будет оберегать тебя». Огонь потух, они разъединили руки. На ладонях уже не было порезов. «Вот я снова стал отцом», — сиренизировал Оливье, рассматривая ладонь. «Папочка, я тебя столько лет не знал!» Разыгрывая сцену воссоединения семьи, тренер полез обниматься с ректором. «Я тоже очень рад», — съязвил дракона ректор, похлопывая его по плечу. «Сходил в академию поработать». «Итак, А. Оливье отделается от сыночка, запрет его в шкафу на ночь» и продолжит активно увеличивать свой рот. Б. Тренер соблазнит Аню. Ему выбьют мозг. В. Они вместе найдут способ вернуть ее обратно. Или свой вариант в комментариях.